За это время наверх успел подняться сперва Роберта, затем Коннор. Убедились, что все в порядке, я стойко и мужественно, даже без руганий и матов, занимаюсь перенастройкой компьютеров и ушли вниз. Все ушли вниз. Девчушку давно уж сняли с антенны, спустили вниз, не дали разораться при виде трупа, как я понял, ее напарника, и отвели внутрь. Каждые 5 минут, уточняя, не закончил ли я, они приняли волевое решение начать осторожную зачистку этой части палубы, включая помещение. Планировалось все делать бесшумно, проходя от одного помещения к другому и так, пока не зачистят эту носовую часть верхней палубы. Ближе 50 метров к лестницам, что вели на нижнюю палубу, они не подходили. И вот, когда я наконец-то закончил при помощи Афины всё настраивать и возрождать жизнь в бездушной технике, они полностью завершили зачистку. «Михаил, а трупы можем сбросить вниз?» «Зачем они нам тут?» Подошёл ко мне старший из новеньких бойцов Конор. «Можно, только тут до океана им лететь и лететь. Добросите?» «Даже если на нижние палубы упадут, там же одни зомби. Если сломаем кому шею, тогда же лучше. Пожалуй, плечами». Ну да, все равно нам весь лайнер зачищать. Потом и в море выкинуть можно будет. Из-за ярусности лайнера с нашей верхней палубы можно было увидеть три нижних, а затем уже они шли ровно одна по другой. Как закончите, дайте знать. Я уже готов. Сейчас текст прописываю, который будет озвучиваться. Попросил я их, а сам сел сочинять послание. Получилось вроде как неплохо. Сейчас я его включу, и объявление будет по кругу 10 минут крутиться. Дальше раз в две минуты на протяжении получаса. Ну а потом каждые пять минут, пусть напоминает выжившим, к чему они должны стремиться. Внимание! Говорит руководитель операции по спасению Михаил Листопадов. Я знаю, вы меня слышите. Я помогу вам выжить. Постарайтесь следовать моим указаниям и внимательно прослушайте данную информацию. Мы подверглись вторжению. Обратившиеся в монстров и сумасшедших люди поражены опасной болезнью. Они зомби. Важно! Укус или царапина, полученные от зомби, не превратят вас в монстра. Но они способны заразить вас обычными болезнями и уничтожить ваш иммунитет. В результате чего возможна смерть. Найдите одежду и скройте открытые участки кожи. Возьмите оружие, что позволит держать зомби на расстоянии. Ножки от стульев, перила, металлические прутья, лом, что угодно. Импровизируйте. Зомби плохо видят, но хорошо слышит и способны вычислить вас по запаху. Для убийства зомби нужно повредить головной мозг. Если вы уверены в своих силах, объединяйтесь и выживайте до нашего прибытия. Мы уже идем, и мы зачистим корабль от монстров. Важно, на корабле находятся три алых светящихся шара. Это терминалы, они привлекают зомби. Но, прикоснувшись к любому из них, можно получить возможность купить оружие, аптечку или лекарство от заразы, занесенной зомби. Оплата поступит с вашего счета достижений, что обновляется при убийстве зомби. Если вы не уверены в своих силах, не пытайтесь сами пробиться к терминалу. Нам потребуется время, чтобы добраться до каждого уголка лайнера. Способа обратить зомби обратно в человека не существует. Сохраняйте спокойствие и тишину. Не паникуйте. Найдите безопасное место. Ожидайте спасения. Спустившись вниз, я принял протянутую мне алебарду и посмотрел на безэмоциональных людей. Каждый из них думал о чем-то своем. Каждый погрузился в свои мысли. «Много убили?» – обратился я к Роберто. «Еще двенадцать зомби», – каким-то неживым голосом произнес он. «А спасли сколько?» – продолжил я спрашивать, не понимая, что с ними. «Троих. А что с вами?» В ответ мне просто тыкнули рукой в сторону одной из оставшихся открытыми настежь дверей. Подошел к ней, но еще издалека учуял жуткий запах. Так пахнет смерть и десятки литров крови, что пролилась на землю. Черт, прошло же всего пару часов. Мой ботинок остановился перед лужей крови, которая до сих пор продолжала разливаться. Мужчины, женщины, дети. Их словно с диким зверем заперли. Сердце предательски заболело. В моих снах обычно погибали воины, солдаты. а не мирные жители, не дети. Странные у ребенка раны, колотые. Черт, кажется, я понял, от чего погибли все тут. Обратилась бедное дитя, а мать не смогла или не захотела его бросить. Или отец, неважно. Я тяжело вздохнул и ушел. Таковы реалии этого мира. К этому невозможно привыкнуть, но это нужно учитывать. Дальше будет еще хуже, по всему миру. Несколько миллиардов обратилось монстрами. Многие погибли, особенно в крупных, густо заселенных городах. Оставшиеся в живых, они должны устранить угрозу. А ведь не только зомби ей будут. Банды, голод, болезни. Производство уничтожено. Некому собирать урожай на полях. Много техники погибло и восстановлению не подлежит. Боеприпасы будут медленно, но верно расходоваться, а новых никто уже не сделает. В промышленном масштабе, по крайней мере. Одна надежда — укрепрайоны, терминалы, благоразумие тех, кто выжил. Год, два, три — и придут они. Как раз тогда, когда будет казаться, что главная опасность позади. Как раз тогда, когда мы с надеждой подумаем, что настало время снова жить, а не выживать. Дай бог, тому времени останется хотя бы миллиард выживших. Тот, кто это сделал, молодец. К этому никто и никогда не привыкнет. Но сильный духом сделает то, что должно, и будет жить дальше. Мы лишь в самом начале своего пути. Мы нужны этому лайнеру. Мы нужны этому миру. Кто, если не мы? Я стукнул алебарды по полу и велел им приготовиться. Операция по спасению лайнера начинается. Внимание! Говорит руководитель операции по спасению Михаил Листопадов. «Я знаю, вы меня слышите. Я помогу вам выжить. Постарайтесь следовать моим указаниям и внимательно прослушайте данную информацию». Колонки повсюду зашипели, электронные табло связи, раскинутые у дверей по всему кораблю, загорелись, и холодный механический мужской голос разнес весть по всему лайнеру. Корабль зашумел. Громкость была врублена на максимум, и со всех ног к источникам шума побежали зомби. Крик... Ор, кряхтение и рычание смешались с объявлением. Кое-где послышался ляск. Некоторые источники донесения столь важной информации замолчали от ярости и ударов зомби. Идем. Нам нужно подготовиться к следующей битве. Ну, по крайней мере, мы все теперь знаем, где искать зомби. Вон, сгрудились у колонок. Скоро их посрывают, так что успеют разбрестись. Главное – донести до людей мысль, иначе они начнут паниковать и делать глупости. На палубу выходила шестерка выживших, что ощущала себя героями в дерьмовом фильме. А возвращалась шестерка бойцов, что поняла самую простую мысль. Это война. Они солдаты на этой войне. И перемирия не будет. Победа, либо смерть. По всему кораблю люди слушали объявления. Многие были раздавлены. У них уже не было сил плакать, не было сил бояться. Они хотели проснуться и понять, что это всего лишь страшный сон. Увы, их желанию несуждено будет сбыться. Сохраняйте спокойствие и тишину. Не паникуйте, найдите безопасное место. Ожидайте спасения. Одно и то же сообщение крутилось по кругу. Люди по-разному на него реагировали. Кто-то думал о семье, кто-то о собственной жизни. Другие о тех мечтах, которым никогда больше не сбыться. Их жизнь изменилась. Мир изменился. Люди в этот самый момент разделились на две группы. Тех, кто сожалел и надеялся на чудо, на спасение. И тех, кто решил, что их судьба в их собственных руках. Под звуки хрипящих динамиков и вой зомби в самых разных частях лайнера стал раздаваться непривычный для нового мира шум. Шум цивилизации. Шум человека разумного и храброго. Ломалась мебель. Мастерилось оружие. Ножи вырезали деревянные колья. И холодный металл лег в руки тех, кто готовился доказать свое право на существование. И не просто существование, а доминирование и возвращение человечеству места на самой верхушке пищевой цепи. Люди не безвольная добыча и чей-то ужин. Они охотники. И на этом корабле появилось очень много добычи. Но это ненадолго.